Глава девятая Аркахоны оказались невероятно могущественными существами. Пожалуй, Альвир специально не стал вдаваться в подробности, чтобы меня не напугать. Забота о моей психике, конечно, похвальна, однако не знает он особенностей менталитета землян. Вот не знает. О психике тех, кто кучу фэнтези прочитал и ужастиков посмотрел, да, был у меня период увлечения фильмами ужасов, Вообще переживать не стоит. Легенда мне понравилась. К тому же, благодаря знакомству с легендой, удалось выяснить еще кое-какие подробности об устройстве мира. Оказывается, существует несколько источников магии. Несколько источников тьмы и света. Исходя из источников, энергия растекается потоками по всему миру. И вот из одного такого источника тьмы считается, и вышли аркахоны. Очень могущественные существа, владеющие магией тьмы на таком уровне, какой недоступен ни одному другому живому существу. Они могут полностью растворяться, превращаясь в сгусток тьмы, могут тенями летать по миру, подслушивать, наблюдать. Если они не захотят, никто не сможет почувствовать их присутствие. А еще аркохона невозможно убить. Здесь я узнала еще один интересный момент о магии в принципе. Серьезно раненые маги, находясь на грани смерти, способны забирать чужую энергию для восстановления своего организма. Что-то вроде энергетического вампиризма. Причем способны на такое, как темные, так и светлые. Но светлым подходит только энергия светлых магов, отданная добровольно, а темным любая. Они могут забрать даже энергию простого, не владеющего магией человека. Другое дело, что такой энергии нужно много, потому как восстановлению она слабо помогает. Лучше всего им подходит энергия, опять же, от светлых магов. На этом моменте мне даже немного стало жаль несчастных светлых. Но добровольно отданная или отнятая принудительно не имеет значения. Вот так вот. Оказывается, темным магам выжить проще. Но еще лучше к выживанию приспособлены аркахоны. Может быть, составитель книги попросту не знал, как их убить. Может быть, эта информация находилась под запретом. А может быть, способа действительно не существовало. В случае ранения восстановление у аркахонов проходило в разы лучше и быстрее. А благодаря способности превращаться в сгусток тьмы, Они могут восстанавливаться, даже если кому-то удастся порезать их тело на кусочки. Просто соберутся в тот же сгусток и восстановятся. В общем, мне наврали. Не так уж велика была моя помощь раненному Альвииру. Он в любом случае не мог умереть. Ну, полежал бы дольше. А если бы стало совсем плохо, даже без сознания превратился бы в сгусток тьмы и отправился на поиски подпитки. Умереть он не мог. И та помощь, которую мне оказывают они с Реваном, как-то уже превышает то, что я сделала для Альвира. Всего лишь ускорила процесс восстановления, но жизнь не спасла. С чего бы им так мне помогать? А еще кое-что не сходится. Если аркахонов убить невозможно, то куда вся раса делась? Их больше было. Не очень многочисленная, но полноценная раса — а теперь осталось всего семеро. Что с ними случилось? Блин, а сколько лет Альвииру? В дверь постучали. Я вздрогнула от неожиданности. Таис, можно? Заходи, — разрешила я, узнав по голосу Альвеира. Да, жить он будет долго. Все решилось. С завтрашнего дня приступаешь к занятиям. На лекции ходишь вместе со всеми, а практикой пока занимаешься отдельно но, думаю, если будешь хорошо контролировать свою магию, уже через неделю сможешь присоединиться к своей группе». Мужчина окинул комнату задумчивым взглядом. Видимо, тоже заметил, что не хоромы. «Через неделю? Ты так в меня веришь?» Я вроде как пошутила, но Альвиир загадочно улыбнулся и кивнул. «Конечно. Уверен, у тебя все прекрасно получится». Я смутилась. Индивидуальные занятия будут, скорее всего, во второй половине дня. Но преподаватели постараются составить расписание так, чтобы не занимать весь твой вечер. Все же практики по программе у вас пока мало. А сегодня с тобой согласились позаниматься индивидуально, чтобы наверстать пропущенное за два последних дня. Спасибо, Альвир. Я вскочила с кровати, готовая прямо сейчас отправляться на учебные подвиги. Я ведь боялась, что ничего теперь не пойму, А ты и эту проблему решил. Спасибо. Можешь пообедать и идти на занятия. Вот расписание. Он протянул мне листок бумаги. Ой, обед. Я взглянула на часы. Что-то совсем зачиталось. Там, наверное, уже все съели. Насмешливый взгляд Альвира скользнул по обложке, оставленной на кровати книги. Я с вызовом посмотрела на него. Ну да, было чем зачитаться. Съедят если не поторопишься. Я медлить больше не стала. Подхватила сумку с вещами, выскользнула в коридор мимо посторонившегося Альвира, закрыла дверь и поспешила в столовую. Народу там уже почти не было, только пара студентов сидела за дальним столиком. Либо у них в расписании окно, либо прогуливают, потому как пара уже началась. Но еда, к счастью, осталась. А после обеда я отправилась на первое индивидуальное занятие. Их на сегодня планировалось целых четыре. К вечеру вымоталась так, что до кровати почти ползла. Вырубилась сразу. «Но разве мне в этой академии дадут поспать?» и проснись. Я чувствовала его присутствие. Все такое же зловещее и гнетущее. Однако мне было все равно. Хотелось спать. «Крис, отстань!» Пробормотала я сквозь сон и перевернулась на другой бок, к стене. «Ты ведь хочешь о чем-нибудь спросить, узнать что-нибудь интересное?» «Я спать хочу», — пробормотала я, начиная уплывать обратно в сон. Сарказм «Неужели так похоже, будто я сейчас хочу о чем-то спросить?» достался образу из сна. Им, кстати, оказался Альвир. Мужчина смотрел на меня, пронзая задумчивым взглядом, и, кажется, действительно готов был ответить на вопросы, а я тут со своей фразой для Криса. «Таис, не заставляй меня переходить к крайним мерам». Снова ворвался в сон голос ночного гостя. Убьешь? Честно говоря, мне настолько хотелось спать, что я готова была согласиться даже на вечный сон. Это скучно. Но ты права, убивать меня хорошо получается». А усыплять, Крис, ну пожалуйста. Больше он ничего не сказал. А в следующее мгновение я смогла вздохнуть свободней. Крис ушел. Хорошо. Теперь все же посплю. Утром я наконец-то могла отправиться на пары вместе со всеми. Мое появление в столовой снова вызвало нездоровый интерес. На этот раз тишина не воцарилась, и вилка ни у кого не упала но любопытные взгляды всех присутствующих скрестились на мне. Некоторые из них провожали до столика. — Ну как, живая? — поприветствовал Реван. — Явно в курсе того количества занятий, которое вчера на меня свалилось. Но я не жалела. Наверстать пропущенное действительно было необходимо. Как видишь, я плюхнулась за столик рядом с Эмиреной. Взялась за вилку и ложку, намереваясь поглотить весьма аппетитную глазунью, но разрезать не успела. На меня уставились четыре пары глаз. Три из них с любопытством. Правда, Реван тут же опомнился и тоже любопытство изобразил. Но, по-моему, ему уже поздно. Все видели, как мы в столовой втроем появились. Наверняка Ревану с утречка устроили допрос. И что получается? Он каким-то образом отмазался и сказал, что вообще не при делах? Я стойко проигнорировала их взгляды и все же отрезала кусочек яичницы. «Ну как?» — спросила Белисия, подавшись вперед от нетерпения. Я пожала плечами, положила в рот отрезанный кусочек, задумчиво проживала, проглотила, умудрившись не подавиться, и только после этого ответила. Все нормально. Мне разрешили ходить на лекции». Практикой пока, правда, придется заниматься отдельно. Пока не убедятся, что никого не прикончу. Да я не об этом. В глазах Ревана заплясали смешинки. Мира фыркнула и вернулась к завтраку. Только Белисея не могла успокоиться. Видимо, очень уж ее любопытство грызло. Ты же вчера в столовой появилась на руках у Альвиира Шетхашер!» Как такое вообще возможно? Чтобы Альвиир Шетхошер и вдруг... Она замолчала, а мне интересно стало. «Что это, Альвир, вдруг?» «Что, Альвир?» «Значит, просто Альвир?» Тут же отреагировала Белисия, как ищейка, почуявшая след. «Так что он вдруг?» Белисия недовольно поджала губы. Я, наконец, смогла всерьез взяться за завтрак. При этом бросила из-под ресниц взгляд на Ревана, но тот выглядел на удивление беспечно. Не хватало только начать насвистывать. Черт, опять ничего не понимаю. Интересно, если я сейчас вилку кому-нибудь в глаз запущу и потребую все мне объяснить, это сочтут за доказательство шпионажа на темное королевство? Или нападение на темных однокурсников будет расцениваться наоборот, как фанатичная преданность светлом? Белисия не выдержала первой: Ну, просто он уже лет пять ни на кого не смотрит, а тут вдруг тебя на руках вносит в столовую. Не просто же так. Просто я чуть в голодный обморок не упала. Но это не объясняет его заботу о тебе. Вдруг заявляется в академию сразу после того, как с тобой странный случай произошел на паре. Всех на уши поднимает, заставляет выпустить тебя из заточения. Я сделала серьезное выражение лица, немного наклонилась вперед, будто собиралась поведать великую тайну и заявила. «Представляете, это все Реван. Он давно знает Альвира. Реван от моего заявления поперхнулся. Белиссия перевела на него хищный взгляд. Даже Тавир оторвался от увлекательного поглощения завтрака и с удивлением возрился на Ревана. «Ну да, они-то вместе столько времени проводят, дружат и все такое, а теперь, выходит, он наплелом какой-то фигни и все свалил на меня. Не получится. Пусть сам выкручивается, тем более, что я правду сказала». «Реван знает Альвира, и это он позвал того мне на помощь». Я быстро доела яичницу, допила чай и поднялась из-за стола. Мира встала вместе со мной. Нашего маневра никто не заметил. «Ты же сказал, что Таис придет и все объяснит. Значит, все-таки это потому, что вы с Альвиром Шатхашер знакомы?» «О, началось. Вовремя мы с Мира сбежали». Пока шли по коридору к нужной аудитории, Амирена бросала на меня любопытные взгляды. «Тебе тоже интересно?» «Если не хочешь, можешь не говорить». «Но твое появление с Эльвиром Шет-Хашер, конечно, всех шокировало». «Да нечего здесь на самом деле рассказывать. Познакомились случайно. Говорить о том, что их великий и могучий валялся на грязной мостовой и мою энергию выкачивал, чтобы очухаться, как-то не хотелось». А почему он решил мне помочь, до сих пор не знаю. Это он открыл мне портал в Академию. Если б не Альвир, точно бы не успела на вступительное испытание. Ну а сейчас его Реван позвал. Не знаю, почему он откликнулся. Он тебя на руках в столовую вынес. Осторожно заметила Мира. Это что-то означает? Свадебный обряд аркахонов? Клятва вечной верности? А Мирена хихикнула. Ни в одной культуре не встречала клятвы верности, которая дается путем внесения в столовую на руках. Но я не о том, Таис. Просто если он это сделал, значит, ему того хотелось. Я не стала спорить. Это со стороны, может быть, все кажется простым и ясным. Но я-то знаю, что дело не в мужском интересе Альвира, хотя его тоже исключать не стоит. Однако все гораздо сложнее. Слишком уж запутанная история получается — Слишком много вокруг меня тайн и загадок. Причем Альвир с Реваном знают больше моего и что-то не договаривают. Выяснить бы еще что именно. Слушай, Мира, а что там Белисия говорила про пять лет? Пять лет? А, да, я точно не знаю, только края муха слышала. Вроде как была у Альвира Шетхашер какая-то возлюбленная, но потом что-то с ней случилось. И пять лет он вообще непонятно как провел. На светских приемах не появлялся, в общество не выходил, только от политики не отстранялся. Но потом Амирана замялась. Потом, говорят, вообще в странстве отправился. А есть еще слух, будто им завладело безумие. «Да как-то не похож Альвир на безумного», — пробормотала я. «Не похож. Может, и другие слухи врут. И про возлюбленную? А что, ревнуешь? А Мирена хитро улыбнулась. «Да вроде бы нет. Я пожала плечами. В самом деле, с чего бы мне его ревновать, если между нами ничего нет? Просто история какая-то странная». «Я, честно говоря, точно не знаю. Фениксы, сама понимаешь, живут обособленно, особенно те, кто еще не овладел огнем. Я пять лет назад дома сидела, огонь контролировать училась». В аудитории уже собрался народ. И, как выяснилось, Альвира нынче обсуждали абсолютно все и везде. «Да кинул её Альвир», — уверенно вещала блондинка из сея, толпе собравшихся вокруг ее парты одногруппников. «Сегодня утром он покинул Академию, так что, видимо, ночью получил от что хотел, вот и ушел. «Вот, значит, как. Сначала дружбу предлагает, компанию избранных с энтузиазмом зазывает, а теперь решила за моей спиной говорить всякую чушь?» «Интересно, ты сама-то имеешь право называть Альвира Шетхашер просто Альвиром?» Полюбопытствовала Мира, когда мы приблизились к этой толпе. Блондинка медленно повернулась, окинула нас самодовольным взглядом и ответила. «Как видишь, сказала, и ничего со мной не случилось». «Мой мозг, что все это значит?» «Знаешь, Мира, не стоит обращать на таких внимания», — заметила я, рассматривая Иссею. Самодовольства в моем взгляде не было, зато небрежной насмешки хоть отбавляй. Бедняжке Эссея можно только посочувствовать. Если уж ей приходится чужую личную жизнь обсуждать, значит, своей личной совсем все печально. И, повернувшись к подруге, пожала плечами. Зависть творит ужасные вещи. «Извини, посочувствовать не получается», — призналась Мира, старательно сдерживая улыбку. «Извиняю». Разрешила я царственным жестом, и мы прошли к своей партии «Неплохая попытка сохранить свое достоинство», — заметила Эссея в спину. «Но получилось жалко. Я не стала продолжать с ней разговор. Игнор бывает лучше всяких ругательств и ответных издевательств, в том числе, чтобы взбесить. А взбесить блондинку, ой, как хотелось!» А что она говорила насчет того, что назвала Альвира по имени, и ничего не случилось? спросила я тихо, наклонившись к мире. Подруга как-то странно на меня посмотрела. Похоже, в этот момент мой интеллектуальный уровень значительно понизился в ее глазах. Называть того, кто обладает столь высоким статусом просто по имени, разрешается только близким, друзьям, родным, некоторым хорошим знакомым. Все остальные вместе с именем должны называть имя рода. Если просто по имени, это уже не только неуважение, но и оскорбление — А еще говорят, будто аркохоны настолько могущественны, что способны чувствовать, когда их имя произносит вслух, и наказывать на расстоянии за неуважение. А что, были прецеденты? Не знаю. Мира пожала плечами. Боюсь, если дело касается слухов, я ничем тебе помочь не смогу. Все равно спасибо. Теперь хоть понятно, на что намекала Иссея. На близкие отношения, раз уж никакого наказания не было после того, как она Альвира просто по имени назвала. Больше ничего обсудить не успели. В аудиторию вошел преподаватель и сразу с порога начал лекцию. Во время обеда очень хотелось спросить у Ревана, действительно ли Альвир покинул академию, но не решилась. Во-первых, периодически Реван кидал на меня угрюмые взгляды, свидетельствовавшие о том, что парень обиделся. За то, как утром натравила на него его же друзей. Обида здесь была совершенно несправедливой, ибо я сама ничего не понимала, и если уж эти двое темнят, пусть сами отдуваются. К тому же Ревану гораздо проще придумать какое-нибудь объяснение, чем мне, не разбирающееся в реалиях мира. Во-вторых, опасалась снова поднимать эту тему. Мало ли, вдруг утром не разобрались, и вопросы снова на меня посыпятся. Ну и в-третьих, приставать с унылом Реван «Неужели Альвир ушел и мне ничего не сказал?» попросту нелепо. Так что любопытство придется усмирить и все выяснить опытным путем. А после обеда у меня появилось окно. Наша группа отправилась на очередную практику, которую мне, судя по индивидуальному расписанию, собирались преподать сегодня вечером. Чтобы время зря не пропадало, сходила в библиотеку. Попыталась найти что-нибудь о перемещениях по другим мирам, но, увы, около часа прокопалась, а толкового ничего найти не смогла. То ли не там искала, то ли неправильно. Все же академическая библиотека огромна, здесь должна быть нужная информация, просто пока не нашлась. К библиотекарям обратиться не рискнула. Сначала нужно прояснить вопрос с тем, как здесь вообще относятся к иномерянам. Потому что если совсем плохо, лучше не выдавать свой интерес к теме перемещений между мирами. Кто-нибудь увидит, кому-нибудь расскажет, а там останется два и два сложить вместе с моей странной неосведомленностью по некоторым банальным для местных вопросам. Но проблемой решила заняться в ближайшие дни. Или Ревана потрясти, или Криса. Почему нет? Он вроде поговорить хотел. Вот пусть пользу приносит и говорит на волнующие меня темы. Возвращаясь из библиотеки в свою комнату, заметила наполовину просунутый под дверь конверт. Притормозила, задумалась. С одной стороны, это магическая академия, и любая такая бумажка может порадовать или, скорее уж наоборот, опечалить каким-нибудь гадким заклинанием. С другой стороны, записку мог оставить Эльвир. Оглядев пустой коридор, я вздохнула и подняла конверт. Осторожненько распечатала, вытащила записку, развернула. «Уходи из академии, Таис, иначе мне придется тебя убить». Подписи не было, записка оказалась на удивление лаконична. Стало неприятно. По спине пробежал холодок. Но это в первое мгновение, а потом я разозлилась. «Чего удумали, еще пугать меня тут будут?» Если эта эссея решила так пошутить, сама ее прибью. И вообще, кто бы это ни написал, сволчон он». Скомков бумажку, я открыла дверь и поспешила к туалету. Именно туда отправится записка, предварительно порванная на несколько частей. По-хорошему, ее надо было бы оставить в качестве улик. Мало ли, вдруг потом придется предъявить. Мол, вот, угрожали. Но мысль о том, что на бумажке, может, и заклинание какое-нибудь висеть, не давала покоя. Так что лучше от нее избавиться. Настроение, правда, испортилось, и позаниматься до вечерней индивидуальной практики толком не получилось. Постоянно сбивалась на неприятные мысли. На вечернем занятии Милисия встретила меня во всеоружии. Я только переступила порог тренировочного зала, как почувствовала что-то неладное. «Чувствуешь?» Полюбопытствовала преподавательница с интересом, наблюдая за мной. Кажется, чувствую. Я внимательно огляделась, пытаясь сообразить, что не так. Создавалось ощущение, будто что-то давит отовсюду, И воздух вот-вот заискрится. Нужно некоторое время, прежде чем начинающий маг сможет чувствовать чужие заклинания и разбираться в них. Ощущать потоки, все их переплетения. Находить точки узлов и слабые места. Но сейчас.. Ты чувствуешь мои заклинания на том уровне, который тебе сейчас без опыта доступен. Перестраховка от случайного всплеска магии, — предположила я. Ощущать давление было неприятно, а мне еще медитировать здесь предстояло. Правильно. Садись и начинай. Я оказалась права. Случайного всплеска не случилось, как и полноценной медитации. Мало того, что, память о предыдущем опыте медитации, было попросту страшно. Кто его знает, вдруг теперь каждый раз воспоминание будет возникать. Но узнать, будет или нет, мне тоже сегодня не суждено. Давление чужих заклинаний мешало, отвлекало, раздражало, не позволяло сосредоточиться. В какой-то момент мне даже начало казаться, что в воздухе вокруг меня что-то жужжит. «Чёрт! Проклятые заклинания!» Как здесь расслабишься?» Просидела я до глубокого вечера, пока Мелисия не сжалилась и не отпустила до завтра. «Чтобы ты быстрее смогла приступить к занятиям вместе с одногруппниками, будем с тобой пока встречаться чаще». Я кивнула и уныло поплелась к себе в комнату. Уже подходила к лестнице общежития, когда появился Терх. Вынырнув из-за поворота, он пронзил меня хищным взглядом, усмехнулся и в одно мгновение оказался рядом. Не давая опомниться, ледяной демон прижал меня к стене. Как прошел день, дорогая. На губах эдарана заиграла улыбка, а я потрясенно возрилась на него. «Ты с ума сошел?» «Дай подумать». Изобразив ненадолго, будто на самом деле размышляет, терх улыбнулся еще шире. «Да, сошел. Из-за тебя» и наклонился еще ближе к моему лицу. Я уперлась ладонями ему в грудь, но очень сильно подозревала, что оттолкнуть Эдара на силенок не хватит. «Ты что творишь? Отпусти немедленно!» «Ну что же ты! Мы ведь можем очень хорошо провести этот вечер вдвоем!» — промурлыкал Терх, буквально вдавливая меня в стену. Одной рукой он зафиксировал мою поясницу, второй скользнул по щеке в мимолетной ласке и с явным намерением придержать подбородок. Губы дарана приоткрылись, уже готовясь одарить меня высоческим поцелуем. В смысле, поцелуем от его высочества. Наверное, я очень много прочитала фэнтези-книг. Наверное, я очень хорошо запомнила тот момент, когда смогла почувствовать собственную магию, даже несмотря на то, что за этим последовало. И, наконец, наверное, я просто очень разозлилась. Не знаю, что сыграло главную роль, но, повинуясь силе мысли, в руках вспыхнул свет. В тех самых руках, которыми я в грудь Эдарана упиралась. Терх в изумлении широко раскрыл глаза, но ничего предпринять не успел. Вспышкой света его отбросило к противоположной стене. Я не стала дожидаться, когда он очухается, и поспешила вверх по лестнице. «Что?» «Я недостаточно хорош для тебя?» Принеслось в спину злое. «Принц не устраивает. Предпочитаешь сразу лорда Аркахона?» Усилием воли я заставила себя идти дальше, не оборачиваясь, потому что неизвестно, к чему приведет разговор. Если задержусь, попытаюсь объяснить терху, какой же он урод, ведь он разозлиться может и снова к стенке прижать. А если в комнату к себе затащить сумеет? Или прямо здесь, за поворотом у лестницы?» Я ведь даже защититься не смогу, если со злостью он решит со мной что-нибудь сделать. Нельзя провоцировать психов. Сама же потом виновата буду. На моем этаже поджидал очередной сюрприз. Дверь в комнату оказалась раскрыта на распашку, Оттуда клубами валил зеленоватый дым. Несколько студентов, повинуясь указаниям пожилого преподавателя, шныряли в комнату и обратно, вытаскивая оттуда мои вещи. Вещи складывались прямо в воздухе. Видимо, заклинание преподавателя их поддерживало. Я рванула к комнате. «Что здесь происходит?» «Я так понимаю, Таис, хозяйка комнаты». «Да». «К сожалению, вынужден вам сообщить». Преподаватель принял скорбный вид. «Что с комнатой произошел?» «Несчастный случай». «Какой?» «Да что?» Студенты вынесли кипу моих лекционных тетрадей и снова нырнули в зеленоватый дым. Рассудив, что если они туда спокойно входят, то и со мной ничего не случится, тоже сунулась в комнату. О, ужас! В потолке зияла гигантская дыра. Из неё-то и валил, не прекращаясь, густой дым. Вонял он, кстати, приотвратно. Так что надолго меня не хватило. Выскочила обратно в коридор, закрывая нос рукавом. «Что произошло?» «Несчастный случай, я же сказал. Студенты, которые живут над вами, делали домашнее задание. И кое-что напутали. Произошел взрыв, потолок проломило. Не беспокойтесь, ваши вещи не пострадали, их уже почти все вынесли. А что мне теперь делать-то? О, я могу вас порадовать. Вам выделили новую комнату, намного лучше этой. Надеюсь, мне не собираются переселить к адмирале». Еще больше подозрений возникло, когда преподаватель повел меня в другое здание. Сейчас как засунет в какую-нибудь ветхую пыльную развалину. Вот весело будет. Но переживала я, как выяснилось, зря. Комната, хоть расположена в башне, оказалась шикарной. Просторной, с двумя большими окнами и выходом на балкон. Собственный балкон, кто бы мог подумать. Мебель медного цвета, стены отделаны чуть более светлым деревом такого же оттенка. И много-много источников света. Красивая изящная люстра на высоком потолке, над кроватью, небольшая лампа с симпатичным узорчатым абажуром на прикроватной тумбе, настольная лампа и торшер на тонкой полупрозрачной ножке в уголке для чтения. Да-да, помимо письменного стола для занятий, у меня появился уголок для чтения. Два кресла, маленький круглый столик и книжные полки, прикрепленные прямо к стене. А самое главное, все это только мое. Как заявил тот же пожилой мужчина, никаких соседок ко мне не подселят. Буду жить здесь одна. Господи, это потрясающе. Настолько потрясающе, что я даже задумалась, не приложил ли к происшествию с проломленным потолком свою руку Альвир. Ему ведь, судя по всему, не понравилась скромная обстановка моей прошлой комнаты. А может, зря придумываю, хоть как-то пытаясь его оправдать. Потому что, да, черт возьми, обидно. Обидно, что покинул Академию, не попрощавшись со мной. Я проснулась от прикосновения. Странно, Крис никогда не дотрагивался до меня. Наоборот, казалось, он специально старался держаться на некотором расстоянии и не было давящего и зловещего ощущения его присутствия. Было приятно, хорошо и уютно. Кончики пальцев скользнули по щеке, легонько, едва ощутимо погладив кожу. Я открыла глаза и увидела склонившегося надо мной мужчину. Правда, лицо разглядеть опять не получилось, только темный силуэт, закутанный во тьму. «Не хотел тебя будить». Он отнял руку от моего лица и приподнялся, собираясь уйти, но я ухватила его за запястье. «Подожди, не уходи!» На мгновение ночной гость замер, словно раздумывая. Потом все таки присел обратно на кровать. «Ты что-то хотела?» Полюбопытствовал он, потому как я разговор продолжать не торопилась. «Да, хотела». Я приподнялась на локти, затем тоже села прямо напротив него. — Скажи, почему ты приходишь по ночам и скрываешь лицо? — Потому что мне нравится приходить и смотреть на тебя. Но кто я такой, пока тебя лучше не знать. — Лучше кому? — Тебе. — Серьезно? Ну ладно. И целовать меня тоже нравится. — Хочешь повторить? Судя по голосу, он улыбнулся. Почему бы нет? Помнится, ты неплохо целуешься. Честно говоря, я совсем не собиралась разводить его на поцелуй. Просто не знаю, куда меня понесло. Ночные пробуждения, наверное, на психику странно воздействуют. И часто ты целуешься с незнакомыми мужчинами. Насмешливо поинтересовался он. Только с неадекватными незнакомцами, которые по ночам в мою комнату забираются. Вроде как пошутила я. Только сразу вспомнился Крис. С ним мы вообще-то не целовались, а он тоже в комнату забирался. И Терх, и Мира. Чёрт, да если считать всех моих ночных гостей, то я жуткая развратница, оказывается. В таком случае действительно. Почему бы нет? Он внезапно подался вперед и, обняв меня за талию, повалил на кровать. Скрытое магией тьмы лицо склонилось надо мной. А я... Я почему-то не о близости незнакомца сейчас думала. Размышляла, как бы свою магию применить, чтобы и тьму разогнать, и лицо мужчине не спалить. Очень уж хотелось на него взглянуть. А если спалю, смотреть, к сожалению, будет уже не на что. Ночной гость склонился еще ниже, так что я, кажется, почувствовала прикосновение окутавшей его тьмы. А может быть, то было его прохладное дыхание? Нет, так не годится. — заявил он внезапно. — Что? Почему? — не поняла я. — Ты не о том думаешь. — А ты читаешь мои мысли? Я насторожилась. — Нет. Но все они написаны у тебя на лице. Слишком уж любопытный у тебя вид, вместо положенного трепета перед желанным поцелуем. — Извини. Я постараюсь быть серьезней. Ой, то есть более трепетной. И я в действительности попыталась изобразить полагающееся случаю волнения. Даже ресницы опустила и губы приоткрыла. Вот только получалось все равно из рук вон плохо, потому как меня начало на смех пробивать. Но в самом деле. Ситуация бредовей не придумаешь. Ко мне в комнату уже в который раз вламывается таинственный незнакомец, который явно магией тьмы владеет». Непонятно, что ему нужно, а те мысли, на которые наталкивает его поведение, должны как минимум настораживать. Я же, вместо того, чтобы схватить что-нибудь тяжелое, заорать «не трогай меня, маньяк» и ударить его по голове, хихикаю и выпрашиваю поцелуй. — Ты всю романтику своим смехом убила! — наигранно возмутился ночной гость. — Нет, так не пойдет. Он снова провел кончиками пальцев по моей щеке, А я замерла, потому как смеяться резко расхотелось. По коже от его прикосновения побежали волнующие иголочки, а когда мужчина снова к моему лицу наклонился, как-то подозрительно сбилось дыхание. «Мы попробуем в следующий раз», — прошептал он и... растворился в темноте. Я изумленно моргнула. «Как же так?» Только что был, сидел вот здесь, на моей кровати, и вдруг будто рассеялся, превратившись в ночную темноту. А что, если это Альвир? Ведь именно аркахоны способны вот так вот растворяться. Или есть кто-то еще, владеющий похожей магией? Решив подумать обо всем утром, я перевернулась на бок и закрыла глаза. Только не говори, что предыдущий гость тебя утомил, и ты не хочешь разговаривать. Я вздрогнула. Кажется, все же успела заснуть. Приоткрыла глаза. Сидит на том же стуле перед кроватью. «Ты знаешь, что у меня был гость?» «Да». «Может быть, даже в курсе, кто это?» «Знаю, но не скажу». «А шкафу?» «Что?» Крис явно не понял. А я, решив, что поспать мне сегодня не суждено, снова приподнялась в кровати. «Ну, ты скажи не мне, а шкафу, например». Таис, еще не время. Ты обо всем узнаешь, но позже. И это тоже ради моего блага? Конечно. Бесите. Сама непосредственность. И как-то очень уж странно это прозвучало. Я бы даже сказала зловеще, но мне страшно не было. В конце концов, если он не дает мне спать, значит, я для чего-то ему нужна. И даже за дерзость смерть мне не грозит. Но ты все таки можешь попробовать задать другой вопрос. Если он будет правильным, я на него отвечу. Неправильный вопрос — это о том, что мне, по твоему мнению, знать не полагается? Что ж, хорошо, давай попробуем еще раз. Скажи-ка мне, Крис, перемещаться между мирами очень сложно. — А вот это уже интересней, — усмехнулся он. — Да, перемещаться между мирами очень сложно. И дело здесь не только в мастерстве мага. Многим попросту не хватает уровня силы. Только очень могущественные маги, при должной тренировке, способны открывать порталы между мирами. А спонтанные перемещения у сильных магов возможны? Да, вполне. Но маг должен быть очень сильным. Я опасалась, что вопрос опять окажется неправильным, но все же уточнила. А я бы смогла При истечении некоторых обстоятельств, пожалуй. Например, угроза жизни? Возможно. Хочешь попытаться вернуться домой? И свою теорию появления в этом мире проверить? И попытаться? Да. Мне нужно вернуться домой. Почему? Там мои родители, моя семья, родственники. Я уж не говорю о друзьях. Друзья вполне могут пережить мое исчезновение. «Но как подумаю о том, что сейчас чувствуют мои родители, они ведь думают, будто я в пожаре погибла». «Сложная ситуация», — согласился Крис. «А как ты поступишь с магией? Сможешь от нее отказаться?» От его внимательного изучающего взгляда сделалось неуютно. «Не знаю, я покачала головой. Не представляю, что теперь делать. Магия потрясающая». И учиться в Академии потрясающе. Знаешь, до того, как оказаться в этом мире, я множество книг о магии, о приключениях прочитала. И всегда жалела, что в нашем мире ничего этого нет. Ну, по крайней мере, магии и магических академий. А ведь так хотелось учиться в подобном заведении. Ты не сможешь вернуться назад. Я должна, хотя бы ненадолго. Покажусь родным, скажу, что со мной все в порядке. Придумаю какую-нибудь историю с пожаром, потерей памяти, из-за чего столько времени болталось непонятно где. Или вообще, может, меня дома не было, когда это случилось. Ну а потом скажу, что поеду учиться за границу и вернусь сюда. Не знаю, надолго ли. Может, освою магию настолько, что смогу в гости к родителям на землю ходить. Получилось ведь спонтанно переместиться. Значит, силы достаточно. Силы тебе хватит. Не сейчас, но потом. А мастерства сейчас никак не хватит. «Я понимаю, это в будущем мечта о том, чтобы ходить в гости. Мне нужно найти кого-то, кто мне поможет. Слушай, меня вдруг стукнуло осознанием. Но если все так просто, значит, Альвир может открыть мне портал?» «Все совсем не просто, Таис. Для открытия портала тебе нужен мастер». Тот, кто специализируется на создании межмировых порталов, причем не только в теории интересуется, но и практикует, обладает некоторым опытом. А таких, поверь, немного. Но почему другие миры таят в себе опасность? Некоторые миры населены жуткими демонами, которые разорвут тебя на части, едва ты окажешься в их мире. Существуют миры, объятые огнем. Сунешься в такой неподготовленном или растратишь все силы на портал, не сумеешь удержать защиту, сгоришь в одно мгновение. Конечно, между некоторыми мирами установлены торговые отношения. Но мир, где ты сейчас находишься, достаточно закрыт. Сюда сложно проникнуть извне, а местные жители не стремятся покидать этот мир ради исследований или приключений. Тебе нужен фанатик, помешанный на других мирах, который уже не один год практикует создание межмировых порталов. Где же мне такого взять? Такого не знаю. Но ты можешь поговорить с одним из преподавателей Академии. Туор де Лот. В Академии его сейчас нет, но через пару недель должен вернуться. Увлекается другими мирами, но в теории. Только в теории это, конечно, не очень хорошо. Я задумалась. Но, возможно, он знает нужных мне людей? Возможно. Ты еще сказал, что проникнуть в этот мир извне сложно. Получается сложнее, чем другие. Но что мешает? Боги. Я буквально почувствовала, как он улыбнулся. Но у меня ведь получилось. Именно, Таис. Именно.